Часть 2. Создание метавселенной. Глава 5. Сети. На протяжении сотен лет люди ломают голову над философской загадкой. Если дерево падает в лесу, где никого нет, издает ли оно звук? И различными ее вариациями. Это умственное упражнение так притягательно отчасти потому, что затрагивает важные технические моменты и философские концепции. Субъективный идеалист Джордж Беркли, которому обычно приписывается авторство этой загадки, утверждал, что «существовать значит быть воспринимаемым». Дерево, стоящее, падающее или упавшее, существует только в том случае, если есть кто-то или что-то, что может его увидеть, услышать, почувствовать. Другие люди считают, что то, что мы понимаем под звуком, это просто вибрации, распространяющиеся через материю, поэтому они существуют независимо от того, воспринимает их наблюдатель или нет. Третьи возражают, что звук – это ощущение, испытываемое мозгом при взаимодействии вибраций с нервными окончаниями. Следовательно, если нет нервов для взаимодействия с колеблющимися частицами, не может быть и звука. Еще один момент. На протяжении десятилетий Люди создают физическое оборудование, способное интерпретировать вибрации как звук, поэтому звук может быть услышан искусственным наблюдателем. Но считается ли это? Между тем, сообщество квантовых физиков сегодня все больше сходится во мнении, что без наблюдателя существование в лучшем случае является гипотезой, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Все, что можно сказать в данном случае, это то, что дерево может существовать. Впрочем, Альберт Эйнштейн, сыгравший важную роль в создании квантовой механики, не был согласен с такой точкой зрения. Во второй части этой книги мы с вами рассмотрим, что требуется для создания метавселенной в следующей последовательности. Сетевые и вычислительные возможности. Игровые движки и платформы, на которых будут базироваться ее многочисленные виртуальные миры. Стандарты, необходимые для объединения этих виртуальных миров. устройства, через которые к ним будет осуществляться доступ. И, наконец платежные системы, которые будут лежать в основе их экономики. Когда вы будете слушать обо всем этом, я хочу, чтобы вы помнили о дереве Беркли. Почему? Потому что даже если метавселенная будет полностью реализована, она не будет реально существовать. Вся она, включая все ее леса, деревья и листья на них, будет представлять собой просто данные, хранящиеся в сети серверов, которые выглядят что пока существуют эти данные, метавселенная и ее содержимое также существуют, однако в действительности нам потребуется предпринять множество различных шагов и разработать много новых технологий, чтобы она существовала для нас не только как база данных. Каждая часть стека метавселенной дает компании рычаги влияния и информирует о том, что возможно и невозможно для других. Например, Сегодня не более нескольких десятков пользователей могут одновременно наблюдать падение дерева с высококачественной визуализацией. Как увеличить количество пользователей? Виртуальный мир можно продублировать. Другими словами, чтобы много людей услышали, как падает одно дерево, должно упасть много деревьев. Как тебе такая загадка, Беркли? Или же наблюдатели будут сталкиваться с задержкой по времени, из-за чего не смогут ни повлиять на падение дерева, ни установить его корреляцию со звуком. Еще один метод состоит в том, чтобы упростить кору дерева до бестекстурной однородной коричневой поверхности, а звук падения до универсального бум. Чтобы разобраться во всех этих ограничениях и вытекающих из них следствиях, я хочу начать с одного примера виртуального мира, который считаю наиболее впечатляющим в техническом плане на сегодняшний день. Нет, это не Roblox и не Fortnite. Скажу больше. В этом виртуальном мире за все время его существования Вероятно, побывает меньше людей, чем в каждой из этих двух игр оказывается за день. Он даже не совсем подпадает под определение игры, как многие из рассмотренных нами ранее виртуальных миров. Он был разработан с целью максимально точного воспроизведения опыта, который многие считают неприятным, скучным и даже пугающим, а именно управление самолетом. Пропускная способность Первый авиасимулятор Flight Simulator — был выпущен в 1979 году и быстро приобрел небольшую аудиторию фанатов. Три года спустя, и за два десятилетия до выпуска первой консоли Xbox, лицензия на него была приобретена компанией Microsoft, которая к 2006 году выпустила еще 10 частей этой серии. В 2012 году книга рекордов Гиннеса назвала Flight Simulator самой продолжительной игровой франшизой, при этом в широкой геймерской среде ее название оставалось почти неизвестным. Только после выхода в 2020 году 12-й части под названием Microsoft Flight Simulator, MSFS, игра привлекла к себе внимание общественности. Журнал Time назвал ее одной из лучших игр года. Газета New York Times написала, что MSFS предложила нам новый взгляд на цифровой мир показав, что он способен быть более реалистичным, чем тот, который мы можем видеть вокруг себя и расширять наше понимание реальности. Теоретически, Microsoft Flight Simulator, MSFS, является именно тем, что видят в ней многие люди – игрой. Когда вы открываете приложение, заставка сообщает, что разработчиком и издателем игры является Xbox Game Studios, компании Microsoft. Однако цель игры в MSFS – не победить других игроков или управляемых ИИ-конкурентов, убив их, набрав больше очков и тому подобное. Цель – полета на виртуальных самолетах, причем этот процесс во многом аналогичен тому, что происходит в реальности. Например, чтобы взлететь, игрок общается со своим вторым пилотом и авиадиспетчерами, ждет разрешения на взлет, контролирует высотомер, выпускает закрылки, проверяет запасы топлива и смесей, отпускает тормоз, начинает разгон и так далее после чего следует выбранному или назначенному маршруту полета, согласовывая его с пересекающимися траекториями полета других виртуальных самолетов. Предыдущие выпуски Microsoft Flight Simulator MSFS предлагали похожую функциональность, но игра 2020 года поистине уникальна. Это самый реалистичный и масштабный симулятор потребительского класса в истории. Его карта превышает по площади... 500 миллионов квадратных километров. То есть охватывает всю настоящую планету Земля и включает 2 триллиона уникальных отрисованных деревьев. А не 2 триллиона одинаковых скопированных деревьев или 2 триллиона деревьев всего нескольких видов. Полтора миллиарда зданий и почти каждую дорогу, гору, город и аэропорт по всему миру. Все это выглядит как в жизни. Потому что виртуальный мир MSFS – визуализируется на основе высококачественных сканов и фотографий реальных объектов. Конечно, репродукции и рендеринг Microsoft Flight Simulator нельзя назвать совершенными, но они ошеломляют своим качеством. Игроки могут пролететь над собственным домом и увидеть свой почтовый ящик или качели из покрышки во дворе. Когда MSFS воспроизводит закат солнца, лучи которого отражаются на водной поверхности залива, а затем преломляются на крыльях самолета, Бывает сложно отличить скриншот из игры от реальной фотографии. Чтобы все это стало возможным, виртуальный мир MSFS занимает почти 2,5 петабайта или 2,5 миллиона гигабайтов, что примерно в тысячу раз больше, чем Fortnite. Ни одно потребительское устройство и даже большинство устройств корпоративного класса сегодня не способны хранить такой объем данных. Большинство игровых консолей и ПК имеют максимальную емкость 1000 гигабайтов, а самое большое сетевое хранилище потребительского класса Network Attached Storage, NAS, предлагает 20 000 гигабайтов по цене порядка 750 долларов. Даже чисто физически для хранения 2,5 петабайтов информации требуется огромное пространство. Но даже если бы потребитель мог позволить себе такой жесткий диск и имел достаточно места для его размещения, Этого было бы недостаточно. MSFS — это живая среда. Она постоянно обновляется, отражая реальные погодные условия, включая точную скорость и направление ветра, температуру, влажность, осадки, освещенность, авиационный трафик и малейшие изменения на поверхности Земли. Она позволяет игроку пролететь через ураган, который прямо сейчас бушует в реальном мире, и координировать свой маршрут с точными маршрутами реальных коммерческих авиалайнеров, находящихся в этот момент в воздухе. Это означает, что пользователи не могут заранее купить или загрузить всю Microsoft Flight Simulator, MSFS. Значительной ее части заранее просто не существует. Microsoft Flight Simulator сохраняет на пользовательском устройстве относительно небольшую часть игры, примерно 150 гигабайтов. Такого объема достаточно, чтобы запустить игру. Он содержит весь код симулятора, визуальную информацию о многочисленных самолетах и ряд карт. Благодаря ему в MSFS можно играть офлайн. Однако при такой игре пользователи видят в основном процедурно сгенерированные среды и объекты, а такие ключевые места, как Манхэттен, хотя и остаются хорошо узнаваемыми, заполнены отрисованными в общих чертах, в основном дублированными зданиями, несущими лишь примерное сходство со своими аналогами из реального мира. В офлайн-версии существует набор предварительно запрограммированных траекторий полета но они не имитируют реальные маршруты в реальном времени, и игрок не видит самолеты других игроков. Когда игрок выходит в онлайн, MSFS преобразуется магическим образом, потому что серверы Microsoft запускают на пользовательское устройство стриминговую передачу новых карт, текстур, данных о погоде и траекториях полетов и массы другой информации, которая может пригодиться в игре. Можно сказать что в некоторых отношениях игроки в мире MSFS испытывают то же самое, что и реальные пилоты в реальном мире. Когда игрок пролетает над горой или вокруг нее, стриминговая передача информации о ней поступает на сетчатку игрока в виде потока фотонов, позволяя распознать, а затем разглядеть этот объект. До этого пилот знает только то, что тут по логике должно что-то быть. Многие геймеры думают, что по такому же принципу работают все многопользовательские онлайн-видеоигры. Но это не так. На самом деле большинство онлайн-игр стараются отправить пользователю как можно больше информации заранее и как можно меньше в процессе игры. Это объясняет, почему даже такая относительно небольшая игра, как «Братья Супер Марио», требует покупки цифрового диска с записанными на него многогигабайтными игровыми файлами или многочасового скачивания этих файлов из интернета с последующей еще более длительной установкой. После чего время от времени нас просят загрузить, и установить многогигабайтные обновления, чтобы иметь возможность продолжить играть. Эти файлы такие большие, потому что они содержат почти всю игру, ее код, игровую логику, все объекты и текстуры, необходимые для создания игровой среды, все виды деревьев, все аватары, все битвы с боссами, все виды оружия и так далее. Так что же на самом деле передается с игровых серверов на пользовательские устройства в случае типичной многопользовательской онлайн-игры? Немногое. Файлы Fortnite для ПК и консолей весят около 30 гигабайтов, но для онлайн-игры требуется загрузка всего от 20 до 50 мегабайтов, или от 2 до 0,05 гигабайта данных в час. По сути, эта информация сообщает устройство игрока, что делать с уже имеющимися на нем данными. Например, если вы играете онлайн в Mario Kart, серверы Nintendo сообщают вашей консоли Nintendo Switch, какие аватары используются вашими соперниками и, следовательно, должны быть загружены. Во время гонки сервер отправляет поток данных о том, где в данный момент находятся ваши соперники, так называемые позиционные данные, и что они делают, бросают вас красный панцирь, передают сообщения, например, аудио от вашего товарища по команде, и другую информацию, например, сколько игроков остается в гонке. Тот факт, что онлайн-игры в значительной мере остаются офлайновыми, вероятно, удивит даже заядлых геймеров. В конце концов, большая часть музыки и видео сегодня передается в потоковом режиме. Нам не нужно предварительно загружать песни или телепередачи, не говоря уже о покупке предварительно записанных физических компакт-дисков, а видеоигры предположительно являются более сложной и продвинутой в техническом плане категории медиа. Но именно из-за этой сложности создатели видеоигр предпочитают как можно меньше полагаться на интернет, потому что интернет ненадежен. Это касается всего – подключения, пропускной способности сетей, задержки. Как уже было сказано в главе 3, большинство видов онлайн-опыта более-менее терпимы к такой ненадежности, но не видеоигры. В результате разработчики стараются максимально ограничить зависимость от интернета. Этот преимущественно оффлайновый подход к онлайн-играм в целом работает хорошо, однако накладывает множество ограничений. Например, тот факт, что сервер может сообщать пользовательским устройствам только то, какие объекты, текстуры и модели должны быть визуализированы, означает, что каждый объект, текстура и модель должны быть известны и сохранены заблаговременно. Отправка рендеринговых данных по мере необходимости позволила бы обеспечить в игре гораздо большее разнообразие виртуальных объектов. Игра Microsoft Flight Simulator – стремиться к тому, чтобы каждый город не просто отличался от других, но и как можно точнее имитировал свой аналог в реальном мире. Вместо того, чтобы хранить 100 видов облаков на пользовательском устройстве и затем указывать, какое облако и когда визуализировать, игра передает устройству, как должно выглядеть каждое облако. Сегодня, когда игрок видит своего друга в Fortnite, он может отреагировать, используя лишь ограниченный набор предварительно загруженных анимаций — эмотов таких как «Помахать рукой» или «Лунная походка». Но многие пользователи мечтают о будущем, когда их аватары в виртуальном мире смогут воспроизводить живую мимику и жесты. Тогда, чтобы поприветствовать друга, игроку не придется выбирать «Помахать рукой» способ 17 из 20 предварительно загруженных на его устройство вариантов. Вместо этого он сможет сложить пальцы уникальным образом и сделать уникальный жест. Пользователи также мечтают о том, чтобы их разнообразные аватары смогли путешествовать среди бесчисленного множества виртуальных миров, подключенных к метавселенной, перенося с собой бесчисленное множество виртуальных предметов. Судя по размеру файлов MSFS, заранее отправить пользователю такое количество данных попросту невозможно. Для этого потребуются не только непрактично огромные жесткие диски, но и создание виртуального мира, который наперед знает все, что в нем может произойти. Подход, основанный на предварительной загрузке живого в иных отношениях виртуального мира, имеет и другие следствия. Каждый раз, когда Epic Games меняет виртуальный мир Fortnite, например, чтобы добавить новые места, транспортные средства или неигровых персонажей, пользователям нужно загрузить и установить обновления. Чем больше нового добавляет Epic, тем больше времени занимает этот процесс. Чем чаще обновляется виртуальный мир, тем дольше приходится ждать пользователям. Процесс пакетного обновления также означает, что виртуальный мир не является по-настоящему живым. Вместо этого центральный сервер в определенное время отправляет всем пользователям конкретную версию виртуального мира, которая существует до тех пор, пока не будет выпущено очередное обновление. Каждая новая версия виртуального мира не обязательно является фиксированной, она может включать запрограммированные изменения, такие как наступление нового года или усиливающийся с каждым днем сингапад. Но все эти изменения предписаны заранее. Наконец, такой подход налагает ограничения в отношении того, куда могут отправиться пользователи в виртуальном мире. Например, во время онлайн-концерта Скотта Трэвиса на Fortnite около 30 миллионов игроков за 10 минут были мгновенно перенесены с основной игровой карты в невероятные по своей зрелищности глубины океана, затем на неизвестную планету, а оттуда в открытый космос. Многие из нас ожидают, что метавселенная будет функционировать аналогичным образом, что пользователи смогут легко перемещаться из одного виртуального мира в другой, не тратя каждый раз много времени на загрузку. Но для того, чтобы организовать такое путешествие в ходе концерта, Epic отправила пользователям каждый из этих мини-миров за несколько дней или часов до события в виде стандартного патча Fortnite. Пользователи, которые не загрузили и не установили это обновление до начала мероприятия, не смогли принять в нем участие. Затем во время каждого эпизода пользовательское устройство загружало следующий эпизод в фоновом режиме. Было заметно, что каждое последующее место назначения, куда перемещались пользователи, было меньше по размеру и более ограничено по возможностям, чем предыдущие, а последний эпизод представлял собой так называемый «опыт на рельсах», где пользователи просто летели вперед в космическом пространстве. Чтобы лучше представить себе разницу, Сравните свободную прогулку по торговому центру с перемещением по нему по движущейся дорожке. Разумеется, концерт на Fortnite был значительным творческим достижением, но как это часто бывает с онлайн-играми, использованные в нем технические решения не помогут нам в создании метавселенной. На самом деле, наиболее похожие на метавселенную виртуальные миры сегодня используют гибридную локальную облачную стриминговую модель – где ядро игры загружается заранее, а в процессе игры по мере необходимости отправляется в несколько раз больше объем данных. Такие игры, как Mario Kart или Call of Duty, с их относительно небольшим разнообразием окружающей следы и объектов, могут обойтись и без этого подхода, но для игр вроде Roblox и MSFS он критически важен. Учитывая популярность Roblox и масштабы виртуального мира MSFS, Можно подумать, что современная интернет-инфраструктура уже готова справиться с живой стриминговой передачей данных, которая необходима для метавселенной. Но эта модель сегодня работает только в очень ограниченном режиме. Roblox, например, не нуждается в облачном стриминге большого объема данных, поскольку большинство его внутриигровых объектов основаны на префабах, шаблонах. Игра в основном просто сообщает устройству пользователя, как изменить, перекрасить или сгруппировать ранее загруженные объекты. Кроме того, у Roblox сравнительно скромная графика, поэтому используемые в ней размеры файлов с текстурами и окружающей средой также относительно малы. В целом трафик данных у Roblox намного больше, чем у Fortnite. Примерно 100-300 МБ в час по сравнению с 35 50 МБ, но остается вполне посильным. При целевых настройках MSFS требует почти в 25 раз больше пропускной способности в час, чем Fortnite. Их в 5 раз больше, чем Roblox. Это объясняется тем, что игра отправляет на устройство пользователя не данные о том, как, например, изменить конфигурацию или цвет предварительно загруженного дома, а данные о точных размерах, плотности и окраске многокилометрового облака или почти точную копию береговой линии Мексиканского залива. Однако, чтобы упростить удовлетворение этой потребности в данных, создатели игры используют такие способы, которые не будут работать для метавселенной. Microsoft Flight Simulator, требует больших массивов данных, но не требует особой скорости. Как и в реальном мире, пилоты в MSFS не могут мгновенно телепортироваться из Нью-Йорка в Новую Зеландию, разглядеть в деталях Олбань-стрит на Манхэттене с высоты 10 км или снизиться с эшелона на взлетно-посадочную полосу за пару минут. Это дает пользовательскому устройству довольно много времени на загрузку необходимых данных, и даже возможность спрогнозировать, какие данные будут необходимы и начать их загрузку еще до того, как игрок выберет пункт назначения. Даже если эти данные не поступят вовремя, последствия этого незначительны. Некоторые здания на Манхэттене могут не сразу быть цифровыми двойниками своих реальных аналогов, а генерироваться процедурно и по мере поступления данных отрисовываться все более детально и реалистично. Наконец, виртуальный мир MSFS — больше похож на диараму, чем на бурлящий жизнью и непредсказуемый стрит Нила Стивенсона. Отправка пользователям такого рода данных, которые трудно предсказать и которые имеют в разы больше объем, чем визуальные детали бизнес-парка или леса, будет требовать значительно большей пропускной способности, чем 1 гигабайт в час. Это подводит нас к следующему и, возможно, наименее понятному элементу подключения к интернету – сетевой задержки или латентности. Задержка. Понятия пропускной способности и латентности часто смешиваются, и эта ошибка вполне объяснима. То и другое определяет, сколько данных может быть отправлено или получено в единицу времени. Классический способ различить их – сравнить интернет-соединение с автострадой. Пропускная способность – это количество полос, а латентность – скоростной режим. Чем больше на автостраде полос, тем больше автомобилей могут проехать по ней без заторов. Но если автострада имеет низкое ограничение по скорости, например, из-за большого количества поворотов или низкого качества дорожного покрытия, поток автомобилей будет двигаться медленно даже при небольшой загруженности. С другой стороны, на автостраде с высокой допустимой скоростью, но всего с одной полосой, постоянные заторы будут неизбежны, поскольку максимальный скоростной режим только возможен, но не гарантирован. Проблема с визуализируемыми в реальном времени виртуальными мирами заключается в том, что из одного пункта назначения в другой отправляется не один автомобиль, а сплошной поток связанных между собой автомобилей. Помните о важности непрерывного соединения, причем в обоих направлениях. Отправить эти автомобили заранее невозможно, поскольку их контент генерируется за миллисекунды до того, как они отправятся в путь. Более того, нам нужно, чтобы автомобили двигались с максимально возможной скоростью и никогда не направлялись по другому маршруту. Это может увеличить время в пути даже при сохранении максимальной скорости и таким образом нарушить непрерывность передачи. Создание глобальной системы, которая удовлетворяла бы этим требованиям и поддерживала их – серьезный вызов. Как я объяснил в части 1, сегодня онлайн-сервисы редко нуждаются в сверхнизкой задержке. Неважно, сколько времени пройдет между отправкой сообщения в WhatsApp и получением уведомления о прочтении – 100, 200 миллисекунд или даже 2 секунды. Также неважно, сколько времени пройдет между нажатием пользователем кнопки «пауза» на YouTube и остановкой видео – 20, 150 или 300 миллисекунд. Большинство пользователей, вероятно, даже не заметят разницы между 20 и 50 миллисекундами. Когда вы смотрите Netflix, гораздо важнее, чтобы видео воспроизводилось стабильно, а не без задержки. И хотя задержка в ходе видеозвонка в Zoom раздражает – Участники легко с ней справляются, они просто немного ждут после того, как говорящий умолкает. Даже задержка в одну секунду, тысячу миллисекунд, вполне терпима. Но при интерактивном опыте человеческий порог в отношении задержки оказывается чрезвычайно низким. Пользователь должен инстинктивно чувствовать, что его действие немедленно порождает реакцию, а ответ с задержкой означает, что игра реагирует на старые решения уже после того, как были приняты новые. Если вы играете против пользователя, имеющего меньшее время задержки, у вас может возникнуть впечатление, будто ваш противник обладает суперскоростью или даром предвидеть будущее, благодаря чему способен парировать удар, который вы еще даже не нанесли. Вам когда-нибудь доводилось смотреть видео, где видеоряд и аудиоряд немного рассинхронизированы? Обычный человек не замечает рассинхронизации, если звук опережает видео менее чем на 45 миллисекунд или отстает менее чем на 125 миллисекунд, что в сумме дает нам 170 миллисекунд. Пороги приемлемости, как их обычно называют, еще шире и составляют 90 миллисекунд для опережения и 185 миллисекунд для запаздывания, в сумме 275 миллисекунд. Имея дело с цифровыми кнопками, такими как кнопка паузы на ютубе, обычный человек считает, что его клик не сработал, только если ответ запаздывает на 200-250 миллисекунд. Однако в играх, таких как Fortnite, Roblox или Grand Theft Auto, заядлые геймеры замечают уже задержку в 50 миллисекунд. Большинство издателей игр рассчитывают, что задержка будет составлять не более 20 миллисекунд. И даже обычные игроки винят в своих промахах не собственную неопытность, а задержку, если та превышает 110 миллисекунд. При задержке в 150 миллисекунд и больше, игры, требующие быстрого отклика, попросту неиграбельны как обстоит ситуация с сетевой латентностью на практике. В США медианное время, которое занимает отправка данных из одного города в другой и обратно, составляет 35 миллисекунд. Между многими парами городов, особенно с высокой плотностью населения и пиками интенсивного трафика, например, между Сан-Франциско и Нью-Йорком по вечерам, оно заметно больше. Более того, этот показатель относится только к транзитному времени между городами или крупными центрами обработки данных, К нему нужно добавить еще транзитное время на участке между центром и пользователем, где проблемы со скоростью встречаются чаще всего. Сети в густонаселенных городских кварталах, локальные сети, сети в кондоминиумах часто прокладываются из медного кабеля с ограниченной пропускной способностью, они из оптового окна и легко перегружаются в часы пик. Те, кто живет за пределами крупного города, могут находиться на самом конце такой медной кабельной сети длиной в десятки и даже сотни километров. Если же последний отрезок пути приходится на беспроводную связь, то 4G добавляет еще до 40 дополнительных миллисекунд. Несмотря на эти проблемы, время передачи туда-обратно в США обычно находится в пределах порога приемлемости. Однако все соединения страдают от джиттера – колебаний задержки в доставке пакетов относительно медианы. Хотя большая часть джиттера полностью распределена вокруг медианной задержки, нередки и резкие скачки когда задержка превышает медиану в несколько раз из-за непредвиденной перегрузки где-то по пути, в том числе в сети конечного пользователя в результате помех от других электронных устройств или потому, что кто-то из членов семьи или соседей запустил стриминговую передачу или загрузку видео. Даже кратковременный всплеск джиттера может помешать в динамичной игре или привести к разрыву сетевого соединения. Еще раз повторю, сегодняшние сети ненадежны. Чтобы справиться с задержкой, Индустрия онлайн-игр разработала целый ряд частичных и обходных решений. Например, многопользовательские игры с самой высококачественной визуализацией организуются по матчам на основе региональных серверов. Ограничивая список игроков только теми, кто живет на северо-востоке США, в Западной Европе или Юго-Восточной Азии, издатели игр могут свести к минимуму задержку в каждом регионе. Поскольку игра — это развлечение, и в онлайн-игры обычно играют с одним-тремя друзьями, Такая кластеризация работает достаточно хорошо. Люди редко стремятся играть с конкретным человеком, живущим на расстоянии нескольких часовых поясов. И обычно им все равно, где живут их неизвестные противники. В большинстве случаев с ними не удается даже поговорить. Чтобы обеспечить синхронизацию и последовательность игрового процесса и удержать игроков в игре, многопользовательские онлайн-игры также используют так называемый сетевой код. Например, Сетевой код может дать команду устройству игрока, скажем, консоли PlayStation 5, искусственно задерживать рендеринг вводов его владельца до прибытия вводов противника с самой долгой задержкой. Это раздражает игроков, поскольку их мышечная память настроена на низкую задержку, но это решение работает. Метод отката работает более изощренно. Если ввод оппонента задерживается, устройство игрока продолжает игру, исходя из ожидаемых им действий оппонента. Если же оказывается, что оппонент сделал что-то другое, устройство пытается отмотать анимацию назад и затем воспроизвести ее правильно. Хотя эти обходные решения довольно эффективны, они плохо масштабируются. Сетевой код хорошо работает для игр, где действия игрока достаточно предсказуемы, таких как симуляторы вождения, или где требуется синхронизация для относительно небольшого числа игроков, как в большинстве файтингов. Однако... Когда нужно правильно спрогнозировать и синхронизировать поведение десятков игроков. Особенно в случае виртуального мира в жанре песочницы с облачным стримингом данных об окружающей среде и объектах, сложность возрастает экспоненциально. По оценкам компании Subspace, занимающейся созданием современных сетевых технологий, только три четверти американских домохозяйств с широкополосным доступом в интернет имеют возможность стабильно, но далеко не без проблем, находиться в сегодняшних виртуальных мирах с высококачественной визуализацией в реальном времени, таких как Fortnite и Call of Duty, а на Ближнем Востоке доля таких домохозяйств не превышает одной четверти. Причем соответствовать требованиям по приемлемому порогу задержки здесь недостаточно. Subspace установила, что увеличение или уменьшение задержки в среднем на 10 пилисекунд соответственно уменьшает или увеличивает еженедельное игровое время на 6%. Более того, эта корреляция сохраняется даже ниже того порога, на котором задержку сети могут почувствовать самые заядлые геймеры. Если латентность соединения снижается с 25 до 15 миллисекунд, они тоже начинают тратить на игру в среднем на 6% больше времени. Другие виды бизнеса редко имеют дело с такой чувствительностью. А поскольку успех видеоигр зависит от вовлеченности игроков, латентность заметно влияет на доходы индустрии. Может показаться, что эта проблема имеет отношение только к играм, но не к метавселенной. Кроме того, она затрагивает только часть игр. Многие популярные игры, такие как Hearthstone или Words with Friends, либо используют ходы по очереди, либо асинхронны, тогда как синхронные игры, например Honor of Kings и Candy Crush, не нуждаются ни в идеальной визуализации, ни в миллисекундной реакции на вод. Однако метавселенная требует минимальной задержки. Для человеческого общения невероятно важны даже небольшие изменения выражения лица. Мы также очень чувствительны к малейшим несоответствиям в мимике и проблемам синхронизации. Вот почему мы спокойно воспринимаем мимику персонажей мультфильмов Пиксар. Но нас мгновенно отталкивает с генерированной компьютерной графикой фотореалистичное лицо человека с, например, не совсем правильным движением губ. Аниматоры называют это эффектом зловещей долины. Даже разговор с собственной матерью со 100 миллисекундной задержкой может вызвать неприятные чувства взаимодействие в метавселенной могут не быть такими же чувствительными ко времени, как полет пули, однако они требуют передачи намного больших объемов данных. А как вы помните, пропускная способность сети вместе с задержкой определяют, сколько информации может быть передано в единицу времени. Социальные продукты также напрямую зависят от того, сколько человек ими пользуется. Хотя в большинстве многопользовательских игр люди играют с людьми, находящимися в том же часовом поясе, интернет-коммуникация – часто охватывает весь земной шар. Как уже было сказано ранее, доставка данных с северо-востока на юго-восток США может занимать 35 миллисекунд. Доставка с континента на континент занимает еще больше времени. Медианное время доставки с северо-востока США в северо-восточную Азию составляет целых 350-400 миллисекунд, а от пользователя к пользователю еще больше от 700 миллисекунд до целой секунды. Что если бы FaceTime или Facebook позволяли вам общаться только с членами семьи и друзьями, находящимися в пределах 500 километров от вас, или работали бы только тогда, когда вы находитесь дома. Если компания хочет использовать иностранную или удаленную рабочую силу в виртуальном мире, задержка в полсекунды неприемлема. А ведь каждый дополнительный пользователь, присутствующий в виртуальном мире, только увеличивает сложность синхронизации. Опыт, связанный с использованием устройств дополненной реальности, предъявляет особенно строгие требования к задержке, поскольку он основан на движениях головы и глаз. Если вы носите очки, то считаете само собой разумеющимся, что при повороте головы глаза немедленно адаптируются, получают фотоны за одну сто тысячную миллисекунды и показывают вам новую картинку. А если бы эта новая визуальная информация поступала с задержкой в 10-100 миллисекунд? Задержка – самое большое препятствие на пути к созданию метавселенной. Отчасти проблема заключается в том, что сегодня очень немногие сервисы и приложения требуют доставки данных со сверхнизкой задержкой, и это усложняет задачу для сетевых операторов и технологических компаний, ориентированных на обмен информацией в реальном времени. Хорошая новость в том, что по мере строительства метавселенной, инвестиции в интернет-инфраструктуру с более низкой задержкой данных будут расти. Однако борьба с задержкой затрагивает не только наши кошельки, но и законы физики. Как сказал генеральный директор одного ведущего издателя видеоигр с облачным стримингом, мы ведем постоянную борьбу со скоростью света, но скорость света была и остается непреодолимой. Подумайте, как трудно отправить даже один байт из Нью-Йорка в Токио или Мумбаи со сверхнизкой задержкой. Чтобы преодолеть расстояние в 11 тысяч или 12,5 тысяч километров, даже свету требуется 40-45 миллисекунд. Физика Вселенной превзошла целевой минимум для видеоигр всего на 10-20%. Звучит так, будто мы не сильно проигрываем законы физики, но на практике мы значительно отстаем от идеала в 40-45 миллисекунд. Средняя задержка пакета, отправленного из Центра обработки данных Амазона на северо-востоке США, который обслуживает Нью-Йорк, Центр обработки данных Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Мумбаи или Токио, составляет 230 миллисекунд причин такой задержки много. Одной из них является кварцевое стекло. Многие считают, что данные по оптоволоконным кабелям передаются со скоростью света, однако они одновременно правы и нет. Сами световые лучи движутся со скоростью света, который, как известно, является постоянной. Однако они движутся не по прямой линии, даже если сам кабель проложен по прямой. Это связано с тем, что все стеклянные волокна, в отличие от космического вакуума, преломляют свет. Таким образом, Луч все время отскакивает от одного края волокна к другому, из-за чего траектория его движения похожа на частый зигзаг. В результате пройденный им путь удлиняется почти на 31%. Это дает нам задержку 58-65 миллисекунд. Кроме того, большинство интернет-кабелей прокладывают не по прямой. Их маршрут определяется международным правом, географическими препятствиями и анализом затрат и выгод. В результате, между многими странами и крупными городами нет прямой связи. Например, Нью-Йорк соединен прямым подводным кабелем с Францией, но не с Португалией. Трафик из США идет напрямую в Токио, но чтобы добраться до Индии, ему нужно переключиться с одного подводного кабеля на другой в Азии или Австралии. Теоретически из США в Индию можно проложить прямой кабель, но для этого его придется прокладывать по суше через Таиланд или по дну моря вокруг него что увеличит расстояние на сотни или даже тысячи километров и решит только проблему передачи от побережья до побережья. Как ни странно, улучшить интернет-инфраструктуру внутри страны сложнее, чем международную. Прокладывая кабель по суше, необходимо обходить стороной обширную транспортную инфраструктуру, автострады и железные дороги, многочисленные населенные пункты, каждый со своими политическими процессами, интересами и мотивациями, и природоохранной территории. Проложить кабель под водой в международных водах куда проще, чем через горный массив, находящийся местами в государственной и местами в частной собственности. Термин «опорная сеть интернета» может создавать впечатление, будто речь идет о в значительной степени спланированной и частично объединенной кабельной сети. На самом же деле опорная сеть интернета представляет собой вольное объединение частных сетей. Эти сети создавались не с прицелом на эффективность в национальном масштабе, а исходя из местных потребностей. Например, частная сетевая компания-оператор могла проложить оптоволоконную линию между двумя пригородами или даже между двумя бизнес-парками. Учитывая стоимость разрешений и экономию от встраивания в уже начатый проект, кабель между городами часто прокладывался не по прямой линии и не единовременно, а вместе со строительством другой инфраструктуры. Таким образом, передача данных между двумя городами, например, Нью-Йорком и Сан-Франциско или Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, может осуществляться по нескольким различным соединенным между собой сетям, где ни один из сегментов, так называемый хоп, не был проложен так, чтобы минимизировать расстояние или транзитное время между двумя пунктами. В результате данные могут проходить значительно больше путь, чем фактическое географическое расстояние между сервером и пользователем. Эта проблема усугубляется протоколом граничного шлюза BGP, одним из основных протоколов прикладного уровня стека TCP-IP. Протокол BGP, об этом и говорили в главе 3, служит своего рода авиадиспетчером для передаваемых в интернете данных, помогая каждой сети определить, через какую сеть маршрутизировать данные дальше. Однако он делает это, не зная, что это за данные, в каком направлении они передаются и насколько они важны он использует довольно стандартизированную методологию, где основной приоритет отдается дешевизне. Набор правил BGP отражает исходный асинхронный характер интернета. Его цель – обеспечить передачу всех данных успешно и недорого. В результате многие маршруты оказываются намного длиннее, чем могли бы быть, причем каждый раз их длина может разниться. Например, два игрока, находящиеся в одном здании на Манхэттене, могут играть в одном матче в «Фортнайт», управляемым сервером Fortnite в Виргинии, однако их пакеты данных могут передаваться через Огайо, что увеличивает их время в пути на 50%. Обратно данные одному из игроков могут быть отправлены по еще более длинному сетевому маршруту, проходящему через Чикаго, и любой из этих соединений может страдать от повторяющихся скачков задержки до 150 миллисекунд или вовсе быть прервано, чтобы пропустить трафик, не нуждающийся в доставке в реальном времени, например, электронную почту. Все вместе эти факторы объясняют, почему пакету данных требуется в среднем в 4 с лишним раза больше времени, чем свету, чтобы попасть из Нью-Йорка в Токио, в 5 раз больше времени, чтобы попасть из Нью-Йорка в Мумбаи, и в зависимости от времени дня в 2-4 раза больше времени, чтобы попасть из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Сокращение времени доставки будет невероятно дорогостоящим, трудным и медленным делом. Замена или модернизация кабельной инфраструктуры потребует не только больших затрат, но и множество правительственных разрешений, как правило, на нескольких уровнях. Получить эти разрешения будет не так-то просто, потому что более прямой путь, скорее всего, будет пролегать через жилую застройку, коммерческую и государственную собственность или особо охраняемые природные территории. Обновить беспроводную инфраструктуру гораздо проще. Сети 5G рекламируются в первую очередь как предлагающие беспроводным пользователям сверхнизкую задержку с потенциально возможным значением в 1 миллисекунду и более реалистичным в 20 миллисекунд. Это на 20-40 миллисекунд меньше, чем у современных сетей 4G. Однако это касается только последних нескольких сотен метров передачи данных. Прежде чем попасть на вышку, обслуживающую беспроводного пользователя, данные все равно перемещаются по стационарным сетям. Система спутникового интернета Starlink компании SpaceX Обещает обеспечить широкополосный высокоскоростной доступ в интернет с низкой задержкой по всей территории США и в конечном итоге по всему миру. Однако спутниковый интернет не способен обеспечить сверхнизкой задержки, особенно на больших расстояниях. В 2021 году передача данных между вашим домом и спутником Starlink и обратно в среднем занимала 18,55 миллисекунд, но при передаче, скажем, между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом и обратно это время заметно возрастало поскольку данные проходили через несколько спутников или традиционных наземных сетей. В некоторых случаях Старлинг только усугубляет проблему расстояния. От Нью-Йорка до Филадельфии около 160 км по прямой и около 200 км по кабелю, но с учетом пути к низкоорбитальному спутнику и обратно это расстояние возрастает до 1200 км. Мало того, при распространении света по оптоволоконному кабелю Потери гораздо меньше, чем при передаче через атмосферу, особенно в пасмурные дни. По этой причине густонаселенные городские районы с их обилием шума наиболее подвержены помехам. В 2020 году Илон Маск подчеркнул, что Starlink ориентирована на «клиентов в труднодоступных районах», до которых не могут добраться телекоммуникационные компании. Таким образом, спутниковая связь полезна способностью обеспечить минимальную задержку, требуемую для метавселенной, для как можно большего количества людей, а не предложить улучшение тем, чей доступ в интернет уже удовлетворяет этому требованию. Что касается протокола граничного шлюза, то он может быть обновлен или дополнен другими протоколами, или же могут быть разработаны и приняты новые проприетарные стандарты. В любом случае, нам хочется думать, что границы возможного определяются лишь воображением и изобретательностью Roblox Corporation, Epic Games и других разработчиков. И действительно, создатели игр – зарекомендовали себя как специалисты по обходу сетевых ограничений. Они будут и дальше искать способы справиться с проблемами, связанными с пропускной способностью и латентностью сетей. Но эти вполне реальные ограничения продолжат, по крайней мере в ближайшем будущем, сдерживать появление метавселенной и всего, что с нею связано.